Глава 6 Пути сближения. Вдохновение. Оно зарождается в тебе теплым солнечным комочком. Пестоет, ласкает, заряжает энергией и, набравшись достаточной сил, вырывается наружу. У моего вдохновения был цвет липового меда, стекающего с деревянной ложки густой янтарной волной, и аромат дубовой коры. Оно ощущалось трепетанием крыльев тысячи бабочек и бесконечной любовью ко всему миру, которую хотелось разделить с каждым живым существом. Бал иллюзий лишил меня сил, но одарил идей. Прекрасной фантазией о шатре воспоминаний, который бы позволял переносить сознание в прошлое и заново проживать в нем дорогие сердцу моменты. С теми же мыслями, чувствами и реакциями, что и в первый раз а затем, зарядившись позитивными эмоциями, возвращаться в настоящее. Я пока плохо понимала, по какому принципу должно было работать такое устройство, но представляла, как выключаю в спальне свет, скидываю обувь, неспешно иду босиком по мягкому меховому ковру к роскошному белоснежному шатру, забираюсь в него и включаю яркие фонарики-лампочки. С комфортом устраиваюсь на разноцветных шелковых подушках, закрываю глаза, и переношусь туда, где меня ждет Шон Феррен и наш полуночный вальс. С этими приятными мыслями я и уснула. А когда проснулась, получила сюрприз в виде целого моря букетов, преимущественно от незнакомцев. К некоторым из них прилагались коробки конфет, дорогие украшения. Последнее чуть позже попросила господина Никола совернуть отправителям. Но меня интересовали не сами подарки, а записки, приколотые к ним. С затаённым волнением принялась просматривать послание, пока не нашла то, что искала. Благодарю за чудесный танец, Шон. К записке прилагался букет белоснежных пионов, самых обычных, не модифицированных. Но именно эта внешняя простота меня и подкупила. Счастливо улыбаясь, я уткнулась носом в нежные лепестки и с наслаждением вдохнула сладковатый аромат. Несмотря на то, что господин Феррен не предлагал продолжить наше общение, его галантный, ни к чему не обязывающий жест сделал мой день, и в понедельник я понеслась в пантеон окрыленное. Прилетела чуть раньше обычного, чтобы сделать в программе «Творец» пометки для шатра воспоминаний, а затем приступила непосредственно к проекту зеркального пространства. Даниэль, как и обещал, припарковал свою сферу аккурат под моей и оттуда с интересом наблюдал за моими действиями. Я же, стоя на крыше своего рабочего кабинета, создала в воздухе прямоугольную полоску фундамента, а затем с помощью вербальных чар направила ее к низу капсулы, словно ковер-самолет. Осторожно приклеила к металлической оболочке, закрепила радиоволновыми маячками-фиксаторами и только после этого смогла немного перевести дух. Дело оставалось за самой опасной частью — тестированием. «Ну же, Кара, не дрейфь!» — ободряюще прикричал Даниэль. — Если что, я тебя поймаю. — Точно? — с некоторой тревогой спросила я. Приятель рассмеялся. — Точно. Хочешь, материализую тебе целый бассейн. — А можно гигантское облако? Или лучше жилье? Можно и то, и другое. — весело отозвался он. — Только спускайся шустрее. Что ж, дальше тянуть смысла не было. Мысленно пожелала себя удачи и, набравшись смелости, осторожно встала на четвереньки крепко вцепилась пальцами в ручки капсулы, и дрожа, как заяц в кустах, медленно поползла вниз. Сердце колотилось нещадно, готовое выскочить из груди в любую минуту. Ладони намокли, а на лице проступили капельки пота. Но я упорно заставляла себя двигаться вперед сантиметр за сантиметром. И вот, когда мои стопы оказались полностью на фундаменте, я замерла на миг, а затем начала понемногу вставать на ноги. Пальцы все больше отрывались от холодного металла, и я с ужасом предвкушала момент, когда придется их окончательно разжать. Ведь снизу, моя пятая точка, активно подражавшая Страусиной, наверное, был огонь. Но Даниэль, к его чести, отпускать пошлых шуточек по этому поводу не стал. Мысль о приятеле придала мне сил, и я, наконец, отпустила белую металлическую ручку. Зажмурилась, напряглась, предчувствуя, как сорвусь вниз. Но познать прелесть свободного полета мне так и не довелось. «Кара, у тебя получилось!» Раздался откуда-то сверху взволнованный голос Даниэля. С удивлением приоткрыла глаза и опасливо посмотрела себе под ноги. Подошвы кроссовок крепко прижимались к фундаменту. Сделала пару пробных шагов, прислушалась к своим ощущениям, но никаких тревожных гравитационных звоночков мною замечено не было. Я немного расслабилась и осмелев, выпрямилась и глянула туда, где раньше был низ. С этой точки обзора мне виделось гигантское облако, в центре которого замер высокий худощавый парень в черной футболке с белым принтом, широким кожаным напульсником на левой руке и в синих джинсах. Мы стояли лицом к лицу, так близко, что казалось, протяни руку, и можно коснуться кончиками пальцев друг друга. Черные волосы приятеля были взъерошены. Наверное, волновался и по привычке их теребил. Тонкие губы широко улыбались, а в серо-зелёных глазах искрился юношеский восторг, идущий из потаенных глубин души. С удивлением отметила, что у него сильный взгляд. Чистый, как лесной родник. И почему я раньше не видела этих золотистых крапинок в его глазах? Будто солнечные зайчики по поляне скачут. — Ты себя хорошо чувствуешь? — обеспокоенно спросил приятель. — Голова не кружится? — Снова прислушалась к своим ощущениям. «Нет, все нормально вроде. Кажется, у меня и впрямь получилось». Пробормотала не в силах сдержать счастливую улыбку. По привычке стала переминаться с ноги на ногу, расхаживаться, и нечаянно кромкой штанов зацепилась за один из фиксаторов. Испуганно дернулась. Подошва кроссовки соскользнула с фундамента, и я, утратив контроль над фантазией, с бешеным воплем Аааа! полетела вниз. Полет длился недолго, ибо приятель каким-то чудом умудрился в последний момент ухватить меня за руку и потянуть на себя. «Даниэль, ты как?» — виновато спросила, сообразив, что рухнула как раз на него. «Я тебя не сильно придавила?» «Все нормально. Жить буду. А думаешь завтра добить? Обращайся». Я недоверчиво покосилась на приятеля. В серо-зеленых глазах искрылись смешинки. И я, сообразив, что он шутит, ему оба остались целы после таких приключений, облегченно расхохоталась. Не переставая смеяться, неловкими, плохо скоординированными движениями скатилась с него и плюхнулась рядом. Сколько длилась истерика, не помню. Но когда я, наконец, успокоилась, то с интересом отметила, что все еще лежу на облаке. Руки и ноги утопали в бело-голубом тумане, а тело колыхалось, будто бы на волнах гигантского желе. Ощущения были необычными, но приятными. Медленно подняла голову вверх, посмотрела на свою сферу и увидела, что там, где совсем недавно мелькала черная полоска фундамента, сейчас сияло белое пятно. Оно напоминало укутанную снегом вершину Эвереста, до которой мне посчастливилось дотянуться. Улыбнулась этой мыслью и перевела взгляд на приятеля. Он казался расслабленным, умиротворенным, хотя по-прежнему удерживал облачную иллюзию. «Даниэль, как ты умер?» Неожиданно для себя тихо спросила я. Вопрос был странным, интимным, но в тот момент он почему-то показался уместным. «Эпидемия Десрикус-18», — спокойно ответил приятель. Подцепил где-то вирус и загремел с паниуманией в реанимацию. Самое смешное, что у меня никогда не было проблем со здоровьем. Да и врачи в один голос твердили, что эта зараза молодым не опасна. Ошибались, выходит. Затаённые горечью добавил он. Сколько тебе было тогда? 25. Сейчас 26, если что. Он повернул ко мне голову и подмигнул. А ты, Кара, как умерла? Меня сбила машина сразу после оглашения результатов конкурса писатель фантаст года». Я вроде как победила. Обидно. Наверное, у тебя были классные книги. Наверное, могли бы такими быть. А так осталась только одна. Хотя и хорошая. Все же память какая-то. Голос предательский дрогнул, Я снова переключилась на Даниэля. «А ты в прошлой жизни был популярным писателем?» «Да я вообще не был писателем», — ошарашил меня неожиданным заявлением приятель. «Шутишь? Серьезно?» — усмехнулся он и произнес мечтательно. «Я работал в сфере туризма. Экскурсии проводил, сопровождал группу в заграничных поездках, вел популярный блог. А потом меня заметил один продюсер и предложил сняться в реалити-шоу про путешествия. Я согласился». Так и попал на телевидение. Классная работа. Да, мне она тоже нравилась. Расширяла кругозор, стимулировала воображение. А книги я начал писать в дороге, в перерывах между съемками, Хотя никому их и не показывал. Наверное, у них было что-то такое, раз меня затянуло сюда. Уверена, они были замечательными, чудик. Тепло улыбнулась я и взъерошила ему волосы на макушке. А мысленно добавила. Такими же светлыми, как и ты сам. Мы замолчали. «Ты произвела фурор на балу», — первым заговорил Даниэль спустя пару минут. «Это твое платье? Если бы я не был влюблен в Кларису, то определенно бы за тобой приударил». Я рассмеялась. «Если бы у тебя не было Кларисы, то я бы не возражала». Отозвалась ему в тон, и мы снова замолчали. «Кара, можно дать тебе совет?» «Неожиданно серьезно спросил Даниэль. «Валяй. Этот Шон Ферен. Про него разные говорят. Будь с ним осторожна, ладно?» Забота приятелю показалась трогательной, и я, повернувшись к нему, мягко сказала. «Не волнуйся, чудик, все будет хорошо». «Где наша не пропадала?» Внезапно мой взгляд упал на циферблат наручных часов, и я, вспомнив о работе, сменила тему. «Ладно, довольно расслабляться». «Пойду к себе в капсулу доделывать проект. Повторим завтра наш эксперимент». «А то!» — усмехнулся Даниэль, и мы стали сворачиваться. Надо сказать, предупреждение приятеля оказалось весьма своевременным. Правда, об этом я узнала только спустя двое суток. В среду. Когда окончательно доделала проект, и убедившись, что рассада отлично приживается на фундаменте, присыпанном земелькой, направилась к Кристине. «А ты быстро справилась, Кара!» Уважительно просвистнула она, ознакомившись с моим устным отчетом. Хвалю, Как думаешь, успеешь к пятнице подготовить презентацию?» Я мысленно прикинула объем работы. «Да, должна успеть». «Хорошо, тогда ставлю тебя в график». Куратор включила белый планшет и сделала в нем пометку. Откинулась на спинку стула, задумчиво на меня посмотрела. «Кстати, Кара, ты ведь и не в курсе, как обычно проходят демонстрации». Загляни-ка минут через тридцать на крышу пантеона. Шон Ферренн будет хвастаться своим новым достижением, вкрадчиво сказала она, буравя меня путливым взглядом. Топы не часто это делают. Может, возьмешь кое-что на заметку. Губы мимо воли дрогнули в предательской улыбке. О, спасибо за совет! Вежливо отозвалась я, стараясь скрыть за маской учтивости ощущение трепетного волнения, которое разлилось от этих слов в груди. «Обязательно им воспользуюсь». Кристина усмехнулась, не поверив моей маленькой уловке, но лезть с расспросами не стала. Мы распрощались, а полчаса спустя я уже стояла на вершине пантеона в окружении приятелей и с нетерпением дожидалась начала шоу. Центральная часть крыши, в районе самой большой трубы, отъехала, образовав огромную зияющую дыру, в недрах которой парили белоснежные сферы. А чтобы любопытные зрители ненароком не убились, по ее контурам были выставлены высокие металлические заграждения. За исключением широкого выступа, к которому вела дорожка от главного лифта. Видимо, это место и предназначалось для демонстратора. К тому моменту, когда мы с Марией поднялись наверх, народу здесь было немерено. И если бы не Тим с Максом, которые заняли нам места в первом ряду, то есть в непосредственной близости от края пропасти, нам бы пришлось непрекаянно маяться где-нибудь вдалеке. Парни делавито выдали мне очки, улучшавшие видимость в радиусе 500 метров. Оставалось только колесико подкрутить, чтобы отрегулировать расстояние, чем я и занялась. А когда с настройками было покончено, осторожно коснулась пальцами холодных перил и приготовилась к презентации. Господин Феррен оказался пунктуальным. Стоило стрелкам часов переместиться к двенадцати, как он вышел из лифта в окружении господина Штольцберга, его телохранителя и ребят из техотдела. Последние держались на почтительном расстоянии, пока первый писатель Либрума о чем-то на ходу переговаривался с Верховным Архонтом он выглядел собранным, властным, от него так и веяло скрытой силой. Он что-то рассказывал моему проводнику в Эдем, и тот его внимательно слушал, кивал. Вместе они с господином Штольцбергом, один традиционно в белом костюме, другой весь в черном, мне почему-то напомнили ангела и демона, заключивших временное перемирие. Я помотала головой, отгоняя странные ассоциации, поправила очки и снова посмотрела на них. К тому моменту мужчины уже успели все обсудить, и господин Феррен уверенным размашистым шагом направился к неогороженному выступу. «Добрый день, коллеги! Сегодня состоится презентация моего прототипа портативного корлета». Громко и четко произнес он и вытащил из кармана какой-то крохотный, судя по солнечному отблеску, металлический шарик. «Краткость сестра таланта» хмыкнула стоявшая справа от меня Мари. Мысленно с ней согласилась и продолжала с любопытством наблюдать за мужчиной. Он якобы беззаботно подбросил пару раз на ладони свой шарик, а затем, сделав резкий замах, кинул его вперед. Зрители в первых рядах вздрогнули и отшатнулись. «Держу пари, этот коллективный защитный рефлекс возник не на пустом месте». Шон самодовольно усмехнулся, подтверждая мою догадку, и принялся что-то шептать. Я иронично улыбнулась, покачала головой и перевела взгляд на металлическую сферу, зависшую над пропастью. Она стала постепенно увеличиваться в размерах, наполняться красками и приобретать контуры машины, повинуя силе слов первого писателя Либрума. — Обалдеть! — выпалил оживленно Макс, который стоял слева от меня. — Неужели он сумел поместить такую громадину в этот шарик? На вид в нем не больше дюйма. «Понятия не имею», — весело отозвался Тим, с жадностью глядя на прототип. «Пускай техотдел разбирается с технологией». «А когда эта штука поступит в продажу, буду пахать, как раб на галерах, но обязательно ее куплю». Снова посмотрела на Шона, мысленно солидарная с приятелями в этом вопросе. Во время нашего танца он говорил вкрадчиво, медленно. Однако сейчас тонкие губы двигались с такой скоростью, что мне казалось, даже стоявшие рядом с ним люди не могли расслышать и пары фраз из его формулы материализации. Вон и механический человек, который находился метрах в двух от коллеги, перегнулся через перила, пытаясь разобрать, что бормотал тот. Между тем господин Феррен закончил создание фантазийного устройства и перед нашими глазами предстал отливающий на солнце лазурью крылатый кабриолет. Зрители восторженно зааплодировали. «Эй, Шон!» — внезапно окликнул его светловолосый бородатый мужчина в синих очках и черном плаще, кажется, Берт, которого я видела в день попадания в Эдем. «Хочешь сказать, что эта штука еще и летает?» Лучший писатель Либрума медленно повернул голову влево и окинул говорившего сардоническим взглядом. «Сейчас и узнаем, да, Берт?» С вызовом бросил он и, расстегнув пуговицу пиджака, отошел подальше от края выступа. Неожиданно для всех разбежался и сиганул прямиком в пропасть. Трибуны в испуге замерли. Я же от страха вцепилась пальцами в холодный металл заграждения и как в замедленной съемке следила за этим прыжком. Очень надеялась, что фантазия Шона не развеется и что его организм окажется достаточно натренированным для таких выкрутасов. Но вот сильные мужские руки схватились за дверцу, и я с облегчением выдохнула. А господин Ференц, группировавшись, забрался в салон и устроился на водительском сиденье. Уверенно положил руки на руль, криво усмехнулся, наслаждаясь реакцией толпы, и снова принялся что-то шептать. Воображаемый мотор зарычал, и в следующий миг лазурный кабриолет поднялся вверх и рванул в небеса. Я наблюдала за полетом, затаив дыхание. Это же как надо разбираться в механике и насколько мощно иметь ресурс, чтобы суметь провернуть что-то подобное. По сравнению с этим, мои фокусы с платьем не более чем детские забавы. Между тем, Шон сделал круг почета у нас над головами и плавно пошел на снижение. Ветер трепал его черные волосы, тонкие губы улыбались, а в голубых глазах сиял юношеский восторг. Я поймал у себя на мысли, что сейчас он был похож не на матерого писателя, а на мальчишку, который впервые оказался за рулем отцовского авто. Но вот корлет состыковался с площадкой для демонстрации и завис в воздухе. Поздравляю, шон, улыбнулся господин Штольцберг, аплодируя. Как всегда, блестяще. Будем закреплять. Шон кивнул, и мягкое выражение исчезло. Его лицо снова сделалось жестким, холодным. Однако Верховный Архонт то ли не придал значения перемене в настроении приятеля, то ли попросту ее не заметил и, лучась довольством, полез в карман заграненным стеклянным пузырьком с эфириусом. А когда достал, направился к краю выступа. Крохотная розовая капелька коснулась капота, запуская процесс фиксации конечного образа прототипа. Эфирен с силой сжал руль, будто от физической боли. Тряхнул головой, отвернулся и обвел мертвым, расфокусированным взглядом зрителей. Но вдруг заметил в толпе меня, и его глаза ожили, а лицо просветлело. Ну что ж, он, заканчиваем или хочешь еще полетать? Весело поинтересовался господин Штольцберг, рассматривая новенький кабриолет. Полетать, конечно, сказал тот, снова надев маску невозмутимости. Судя по всему, одно из многих. «Вдруг у нашего уважаемого Берда еще остались сомнения по поводу работоспособности моего устройства?» Добавил он издевательски и резко направил корлет в мою сторону. Сердце тут же затрепетало в ожидании чего-то волнительно прекрасного. «Девушка море, девушка луна, рад снова вас встретить!» Обратился ко мне недавний знакомец своим низким бархатистым голосом. «Как настроение?» «Отлично!» Просияла я, заглянув ему прямо в глаза. Такие же голубые, как и небо у нас над головами. Вот только по-прежнему холодные, несмотря на теплую улыбку. А ваши? Замечательно. Как насчет небольшой прогулки? Погода сегодня солнечная. Он провокационно вскинул бровь, и я ощутила, как в груди зарождается уже знакомый по балу иллюзий азарт. Инстинкт самосохранения встрепенулся, намекнув, что можно ждать подвоха, но я его благополучно проигнорировала. «Почему бы и нет?» — беззаботно пожала плечами, принимая вызов. «Видимо, здравый смысл все-таки не мое». Шон усмехнулся и стал разворачивать машину, чтобы в нее было удобнее забраться. «Кара, не смей!» — прошептала Мария, схватив меня за руку. «Это все может очень плохо кончиться!» Не волнуйся, дорогая, ничего со мной за один короткий полет не сделается. К тому же, гляди, какой кабриолет! С чувством протянула я, шалея от предстоящего приключения. Перенасыщение крови кислородом мне иначе. Грех на нем не прокатится. Клянусь, мой легкомысленный ответ, что он понравился. В отличие от подруги. Она недовольно поджала губы, но моя руку отпустила. Я же воспользовалась моментом и отдала ей очки а затем осторожно перелезла через высокое заграждение на узкий выступ, к которому почти вплотную прижимался корлет. Водитель встал с места и протянул мне руку, помогая забраться в салон. Я улыбнулась, доверчиво вложила свою ладонь в его пальцы и, как и тогда, во время бала, сделала шаг над пропастью. «Очаровательно выглядите, Карина», — хрипло произнес Шон, окинув меня жадным взглядом, когда мы оба оказались в машине. Винный цвет вам к лицу. По удачному стечению обстоятельств, сегодня я явилась в пантеон в бордовых вельветовых штанах свободного покроя, в кардигане в тон и в белоснежной шифоновые блузке. Яркие цвета освежали и выделяли из толпы, но комплиментом я не прониклась. В голове промелькнула мысль. «Ну-ну, он, что же ты задумал на этот раз?» Однако вслух сказала кротко. «Благодарю». И заняла сидение рядом с водителем. Господин Феррен вернулся на свое место и стал помогать мне пристегивать ремни безопасности кое-хо было немало. Надо сказать, ощущения были приятными. Вы авантюристка Карина? Игриво поинтересовался он между делом. Я с удивлением вскинула брови. А почему вы спрашиваете? Испытания прототипов часто заканчиваются тесным общением с медперсоналом, а вы так легко согласились на экспериментальный полет. Вот я и хочу узнать, есть ли у вас склонность к безрассудствам. — Вообще-то раньше заподозрить во мне что-то подобное вам бы не удалось, — усмехнулась я. — Но после попадания в Эдем привычные опасения и внутренние запреты куда-то исчезли. Наверное, что-то такое легкомысленное витает в здешнем воздухе, что все воспринимается как сон. — Вы недалеки от истины, — со странной интонацией произнес мой кавалер, и, материализовав мне шлем, вернулся к панели управления. «Не беспокойтесь, Карина. Вашей безопасности ничто не угрожает. Мои прототипы всегда безупречны. Готовы?» «О, да!» — просияла я, и крылатая машина, зарычав, резко рванулась вверх, унося нас с собой в небеса. От переизбытка чувств коротко взвизгнула, но тут же рассмеялась своей реакцией. Шон окинул меня мимолетным взглядом, улыбнулся, на этот раз искренне, и снова посмотрел вперед. Мы с ним сидели в шикарном салоне кабриолета, будто парочка образцовых американских молодоженов, которые собрались провести за городом уикенд. Ветер бил в лицо, трепал мои волосы, но ощущения были просто невероятными. Машина немного погружилась над головами благодарной публики, а затем взяла курсы за пределы Пантеона. Туда, откуда открывались потрясающие виды на Алибрум. «Карина, что вы делаете сегодня вечером?» — поинтересовался Шон, когда мы зависли в воздухе в паре сотен метров от храма Творцов, любую с девным пейзажем. «А что?» — выдала я стандартный женский ответ. «Хочу узнать, свободны ли вы, чтобы пригласить на свидание». Невозмутимо сказал он, глядя строго перед собой. «Что на это скажете?» Наверное, моя улыбка стала просто неприлично счастливой, Но я быстро собралась с мыслями и постаралась придать лицу выражение подостойне. Нельзя было соглашаться слишком быстро, да и подходящего наряда у меня не было. Даже не знаю, господин Феррен, это так неожиданно, что он медленно повернул ко мне голову, издевательски вскинул черную бровь, тем самым как бы говоря: что, серьезно? Мне надо подумать, добавила осторожно, ожидая его реакции. Внезапно машину тряхнула, и я, ахнув от неожиданности, с изумлением уставилась на водителя. Таким негуманным способом еще никто не добивался моего согласия на свидание. «Вообще-то у меня в планах уроки полета с приятелями», — добавила увереннее, хотя нелепая ситуация и забавляла. «Ребята могут обидеться, если я не явлюсь». Кабриолет снова тряхнула, уже гораздо сильнее, он накренился вправо, и меня резко отбросило в сторону. Благо, сработали ремни безопасности. «Правда!» — выпалила я, вцепившись со страху пальцами в сиденье. Машина снова выровнялась. и Я, приняв прежнюю позу, дипломатично предложила альтернативный вариант, удобный для себя. «Может, сходим куда-нибудь в другой день? А как насчет пятницы?» И подкрепила слова улыбкой. Наши взгляды встретились, и моя интуиция сказала «оу». А в следующий миг Карлёта сделал оборот вокруг своей оси. «Я согласна! Согласна!» Завизжала испуганно, пока Шон не вздумал повторить этот трюк на бис. «Я так и думал», — гнусно хмыльнулся мерзавец. «Тогда возвращаемся?» «Да, было бы здорово». Пробормотала немного нервно, все еще не решаясь выпустить из рук то, за что успела схватиться всего минуту назад. Шон окинул меня ироническим взглядом, кивнул, принимая ответ, и развернул машину в сторону пантеона. Кабриолет больше не трясло и не опрокидывало. Это радовало, а вид приближавшейся крыше храма творцов и вовсе успокаивал. Поэтому я, осмелев, перестала вжиматься в спинку сиденья и даже рискнула дело на беззаботно поправить торчавшие из-под шлема волосы. Зря. Ибо когда до заветной тверды не оставалось всего ничего, господин Феррен резко накренил корлет и отправил его в крутое пике. Условный рефлекс, выработанный за часы полетов с Максом и Тимом, дала себе знать, и я, схватив своего кавалера за руку, как полоумная заверещала. «Твою ж, Шон! Я же сказала, да!» Стеклянный купол кабриолета тут же опустился, обеспечивая нам тем самым не только защиту, но и звукоизоляцию. Однако, клянусь, этот мой бешеный вопль успел услышать весь пантеон. Просто решил убедиться, что ты не передумала. — объяснил Шон, посмеиваясь, когда мы оказались возле демонстрационного выступа. Я приоткрыла рот, лишившись дара речи от такой наглости. Зато мой кавалер выглядел просто неприлично довольным. Видимо, наш полет сумел-таки поднять ему настроение. Поморгала, приходя в себя, и стала расстегивать ремни безопасности, мечтая как можно скорее выбраться из салона но стоило мне лишь приоткрыть дверцу злосчастной машины как корлет снова накренился и я взвизгнув на потеху и без того веселой публики завалилась на своего бессовестного водителя господин феррен омерзительно ухмыльнулся и повез меня аккурат к тому месту откуда и забрал опять придется карабкаться тебе помочь Издевательски предложил он, наблюдая за тем, как я, вцепившись мертвой хваткой в перила, пыталась перебраться к приятелям. «Нет-нет, спасибо, сама как-нибудь справлюсь», — звалась я, очень живо представив, во что выльется его помощь. Шон рассмеялся. «Хорошо, тогда заеду за тобой восемь. Не опаздывай». Бросил он напоследок и направил машину к противоположной стороне крыши. Запоздала, подумала, что мы с ним как-то быстро перешли на «ты». Видимо, опасность сближает. Между тем господин Феррен состыковал свой корлет с площадкой для демонстрации, выскочил из него и уверенной и размашистой походкой направился к господину Штольцбергу. На ходу вскинул вверх руку, и машина, снова трансформировавшись в крохотный металлический шарик, оказалась у него в руке. Получилось эффектно. Впрочем, как и все, что делал Шон Феррен.